Синтаксический разбор словосочетания. Путешественники с трудом преодолевают крутой подъем. Грамматическая основа этого предложения путешественники преодолевают. Грамматическая основа предложения это не словосочетание. В этом предложении три словосочетания преодолевают с трудом. Преодолевают подъем, крутой подъем. Образец устного разбора. Преодолевают с трудом. Главное слово глагол. Преодолевают как с трудом. Зависимое слово с трудом, выражено существительным в творительном падеже с предлогом. Связь, управление. Словосочетание выражается. Признак действия. Обстоятельственное значение. Преодолевают подъем. Главное слово – глагол. Преодолевают что? Подъем. Зависимое слово «подъем» выражено существительным в винительном падеже. Связь – управление. В словосочетании выражается дополнительное значение предмет, на который направлено действие. Крутой подъем. Главное слово – подъем. Имя существительное. Подъем. Какой? Крутой. Зависимое слово – крутой. Выражено прилагательным. Связь – согласование. В словосочетании выражается признак предмета. Определительное значение.